Жертва, она всегда в чью-то пользу, вот в чём дело. Жертвовать собой своим имуществом, прощать и терпеть, это всегда в чью-то пользу. Но те, кто призывает к жертве и прощению, об этом умалчивают. Они только советуют, будьте добрее и терпимее. Но если у нас убавится надо посмотреть, у кого прибавится. Уж не у того ли, кто призывает к жертве и уже приготовил мешок для нашего добра? У Аверченко одна старуха уговаривала другую пожертвовать самовар и приводила благостные примеры. Уверяла, что быть щедрым очень хорошо и приятно. Можно обойтись без самовара и быть доброй. Самовар она хотела взять себе, вот в чем дело. И поэтому всячески склоняла владелицу самовара к великодушию и к жертве. Где склоняют к жертве, там всегда есть тот, кто эту жертву с удовольствием примет. Иногда это именно тот человек, который учит нас терпению и прощению, и жертвенности. Ему просто очень нужен самовар, вот и всё. Мы сами разберёмся, кого простить, что стерпеть и кому отдать самовар. И надо ли его отдавать, тоже решим сами. А учить других великодушию очень легко. И распоряжаться чужим имуществом или прощением очень легко. Надо для начала посмотреть, кому достанется то, что мы отдали. Мать может убивать ребёнка нелюбовью. Есть три причины для нелюбви. Или мать от рождения лишена способности любить. Бывает такое уродство характера. Эти матери просто бросают детей при первой возможности, отдают родственникам или в приют. Вторая причина. Ребёнок напоминает мужчину, который принёс матери много горя, и она вымещает на отродье свою ненависть и злость. И в ярости часто напоминает ребёнку, что он копия папочка. Потом спохватывается, пытается всё исправить, изобразить любящую мать. Но это продолжается недолго. Ребёнок снова напоминает ненавистного отца. Взглядом, походкой, цветом волос, запахом. И третья причина. Ребёнок вообще чужой в этой стае. Он другой. И биологический, и психологический. этокий гадкий утёнок. С ним что-то не так. Может, его в роддоме подменили? Хотя нет, внешнее сходство есть. Но после младенчества, в котором все малыши одинаковы почти, становится ясно, ребёнок другой. Он по-другому мыслит, говорит, думает, ходит. Лапки неправильно ставит и крякать не умеет, и не желает учиться. Его растят и стараются выполнить родительский долг. Но ждут не дождутся, когда он покинет дом, этот чужестранец. Иноземец, который непонятно как попал в дом. Братья и сестры тоже третируют иноземца. Не специально, просто это чужак. И остается чужаком даже в хорошей семье. Приемыш. И некого винить. В первых двух случаях виновна мать. Она свои проблемы и несчастья выместила на ребенка и лишила его любви и покоя. А в случае с другим винить некого. Это как нам дали бы на воспитание инопланетянина или письеголовца какого-то. Может, мы бы его и полюбили, а может, Франкенштейн пугал бы нас своими непонятными речами и странным запахом. Он не наш и всё тут. Хотя сыт, одет и выпровожен из дома вполне лояльно и цивилизованно. Пусть идёт и ищет своих. Всё правильно. Надо уходить и искать своих. Не пытаться получить от приёмных родителей объяснение. Часто они и сами не знают, в чём дело. И стараются скрыть раздражение и холодность, как умеют, если они хорошие люди. И ничего не поделаешь с этим. Ошибка природы или испытания, данные свыше. Кто знает? Главное — понятие найти тех, с которыми мы родня. Дожить до встречи, не пытаясь исправить то, что исправить невозможно. Одного дворника выгнали с работы. Он 30 лет безупречно трудился в санатории. А потом санаторий стал элитным, и дворника попросили убраться за некрасивый вид и некультурную речь. Выгнали, как старого верного пса выгоняют новые хозяева. Хотя он отлично работал 30 лет. А сейчас он не дворник, он торгует дверями и, можно сказать, разбогател. Он всегда мечтал торговать дверями и прочими столярными изделиями. Но он же работал дворником, честно работал 30 лет. Как он может всё бросить и пойти дверями торговать? Иногда мы не можем уйти и продолжаем честно сгребать снег или листья. А потом нас возьмут и выгонят. Раз мы сами приклеились к ситуации и ходим по кругу с метлой и лопатой. У нас их насильно отнимут. И отлично. Мы пойдём дверями торговать. Или ещё что-то делать, о чём мечтали, сгребая снег. Честных и преданных можно только выгнать. Сами они ни за что не уйдут. Их надо вытолкать вза шеи навстречу мечте. Хотя очень обидно сначала и страшно, а потом радуешься переменам, на которые сам никогда бы не решился. Безответной любви не бывает. Если речь о настоящей любви, а не о ненормальном влечении или преследовании, или болезненной фантазии. Именно о любви речь, когда любят другого человека всем сердцем такого, какой он есть, не приукрашивая его, не придумывая, отлично его понимают, чувствуют и любят всей душой, иногда всю жизнь, без всякой надежды на взаимность. Это неразделённая любовь. Но древние философы считали иначе. Любовь – это когда душа узнаёт другую душу, родственную ей. Это узнавание. Разве может быть так, что вы узнали своего самого близкого человека, а он не узнал, не вспомнил, Нет, так быть не может. Души узнают друг друга обоюдно и тут же тянутся друг к другу. Но на объединение наложен запрет. В земной жизни ничего не выйдет, потому что у другого человека другие задачи. Он не может быть с вами в подлунном мире. В этой жизни не может. Вас рассадили на разные парты. Так когда-то в школе рассаживали учеников, которые слишком много внимания уделяли друг другу и слишком мало учителю и уроку. Вот и рассаживали, чтобы не мешали друг другу усваивать знания. Так что любимый человек прекрасно вас узнал душой, но его сознание не пропускает эту информацию. Она может всё испортить, и вы снова слишком много внимания будете уделять друг другу и слишком малому научитесь в этой жизни. Но души тянутся друг к другу обоюдно. И другой человек видит вас во сне, обнимает и говорит о любви, и просыпается в слезах а потом приходит в себя и говорит близким, «Надо же, какой дикий сон мне приснился!» Но не рассказывает, о чём был сон. Но чаще просто мгновенно забывает, что ему снилось. Только чувство любви и потери остаётся надолго. Он думает о вас, но сам не знает об этом. Он любит вас, но не осознаёт этого. Поэтому так часто любящие люди странно уверены, что к ним неравнодушны, хотя всё говорит о безнадёжности любви о безответности. Нет безответной любви. Если речь именно о любви. Есть трагедия, когда в земной жизни у людей иные задачи. И поэты отлично знают про такие ситуации и пишут стихи своим возлюбленным, которые к ним холодны. Это только так кажется. Всё имеет смысл и значение. Это не глупая ошибка, это узнавание душ. Но мы же не души. Мы люди». И на Земле не всегда возможно счастье взаимной любви, но любовь всегда взаимна, хотя другой человек её и не осознаёт. Защищайтесь и сохраните здоровье, бодрость, хорошее настроение и силы. Хороший эксперимент проводили, весьма наглядный. Студенты участвовали в дискуссии на важную для них тему, и одним участникам дискуссии было дано задание энергично защищать свою позицию остроумно шутить, отражать нападки оппонентов, настаивать на своём и активно высказывать свою точку зрения. А другим велели быть толерантными, кротко соглашаться, ни в коем случае не расстраивать оппонента невежливостью, кивать и приятно улыбаться, соглашаться с критикой или с тем, что выдают за критику, с чужим мнением, деликатно соглашаться. Ну, и кто заболел после дискуссии? Кто почувствовал себя плохо? У кого возникла слабость, депрессия, угнетённое состояние духа? Голова заболела или живот? Кто расхныкался и погрузился в печальные мысли? Думаю, все поняли, кому стало плохо. Тому, кто изображал лакеев. Кто терпел, улыбался, деликатно жестикулировал и тихим голосом говорил. «Господа, не будем ссориться. Я с вами согласен, я глупости говорил, а вы умности». Примерно так. А те, кто активно защищался, ещё долго испытывали прилив сил и с удовольствием вспоминали дискуссию. Они чувствовали себя победителями, даже если не победили в споре, и уж точно не ощущали себя безмолвными жертвами и дрожащими тварями. Так что довольно опасно долго соглашаться, тихо уговаривать и кивать. Защищать себя и своё мнение обязательно надо, разумно, не переходя границы, но и свои не позволяя нарушать. И все будет нормально. И даже спор принесет пользу и удовольствие. А здоровье сохранится. Одна женщина в 40 лет вышла замуж за 24-летнего малознакомого юношу, с которым познакомилась на Ближнем Востоке, а потом в поезде вместе ехала. Опрометчивый шаг. А другая девушка в 20 лет познакомилась с ревнивым эпилептиком, который молодость провел на каторге азартным игроком. Вдовцом с кучей долгов, старше себя на 20 лет, и вышла за него замуж. Тоже опрометчивый немного шаг. Тогда психологов не было. Может, и хорошо, потому что обе дамы были исключительно счастливы в браке и любимы мужьями. А мужья кое-чего добились в жизни. Это я про Агату Кристи рассказываю и про жену Достоевского Анну Сниткину. Так что судьба у всех своя, и одной психологии не объяснить судьбу. И наш выбор не объяснить. Есть любовь и судьба. Они приносят счастье или несчастье, как в рулетке, в которую так любил играть Достоевский. Рассчитать выигрыши и проигрыши заранее невозможно, если речь о судьбе. Но чаще выигрывает тот, кто верит сердцу. Чужими становится так. Одна женщина любила мужа. Терпела измены, искала причины в его непростом детстве, училась понимать и прощать. Боролась с его пьянством и вполне успешно. Нашла общий язык с токсичной свекровью. Подарки, скромное послушание использовала для улучшения отношений. Принимала в доме многочисленную родню мужа и тоже искала с ними общий язык. Проще говоря, прислуживала всем и не обращала внимания на грубость резкость, холодность. То есть внимание обращалось само по себе и болело где-то в груди, там, где живёт душа. Но она улыбалась и всегда мирилась первой. Так что они вполне сносно жили эти муж и жена. Однажды Маша проснулась утром. Утро как утро, надо вставать и готовить завтрак. Маша увидела, что рядом с ней лежит чужой мужик, совершенно чужой. Это она так рассказывала. Лежит и храпит, полуоткрыв рот. Хрр. Ногу волосатую закинул на одеяло. Маша встала, надела халатик и стала смотреть с удивлением на мужика. Что он здесь делает? Это Машина квартира от мамы досталась и её дом. Почему он спит на выстиранных Машей простынях? Укрывается её одеялом. А сейчас она должна ему поджарить тосты с яичницей? Вот этому, чужому совершенно человеку, который предпочитает на завтрак есть тосты с яичницей, И, не дай бог, плохо прожарить желток или тосты пересушить. А потом он будет сморкаться в ванной, бриться, уйдёт, а вечером опять придёт. Может, рубашка будет испачкана помадой, а может и не будет. Неизвестно. Да и неважно. Это совершенно чужой человек. Вот так становятся чужими. Сразу, мгновенно. Кумулятивный эффект это называется. Сначала человек долго терпит и старается что-то исправить не обращает внимания долго, а потом в груди, там, где живёт душа, что-то рвётся и разбивается, ломается навсегда. Какие-то нити или сухожилия, или электрическая цепь, нейронные связи, вот это всё рвётся навечно, и человек становится чужим и холодным, неприятным на вид, как мороженая рыба, и ещё храпит неприятно. Чужие всегда неприятны в нашей постели и в нашей жизни – Количественные изменения переходят в качественные, и даже корабельные канаты рвутся однажды. Можно обнаружить рядом с собой совершенно чужого человека. Свежемороженную рыбу в постели или на стуле. И остаётся только желание как можно быстрее уйти или попросить уйти. Свежемороженный человек удивляется очень, открывает рот и глаза, хлопает ими, или тянет холодную руку для приветствия, но всё кончено. Вот что я вам скажу. И обратного пути нет. Никто не виноват, конечно. Просто человек стал чужим. Если бы академик Лихачёв грубо отвечал уголовникам в лагере, все порицали бы академика Лихачёва. «Как же так? Вы же интеллигентный человек. Как вы могли так низко пасть и уподобиться этим преступникам? Стыдитесь, академик Лихачёв. Вот вы какой, оказывается». Если бы академик Лихачёв не отвечал грубо уголовникам в лагере, он никогда не стал бы академиком. Его бы в лагере и убили, как убивают каждого беспомощного мямлю в среде преступников. Только шляпа и осталась бы на память родным. И томик поэзии. Академик Лихачёв и другие академики не матерились. Они были интеллигентны, но отвечать научились. Научились беречь свой паёк и свои вещи и давать отпор тем, кто на них нападал. Вот и правильно. Все зависит от того, с кем имеете дело. И мямлить не надо, если на вас напали. Надо так ответить, чтобы неповадно было нападать. А те, кто стыдил за то, что вы посмели за себя постоять и резко ответили, это шакалы, которые надеялись поживиться тем, что осталось от академика. Или хоть шляпу с пенсной себе взять. В самозащите нет ничего стыдного. Стыдно в ответ на оскорбление французских философов цитировать или любезно улыбаться. Вот это стыдно, да, и опасно. Ваши слёзы и переживания вернутся тому, кто их умышленно вызвал. Это не ваши собственные эмоции, можно так сказать, не ваши личные переживания. Обидчик умышленно вызвал эти эмоции против вашей воли. Стукнул, оскорбил, унизил, обокрал или вызвал определённые колебания мозга, так сказать, специально. И через некоторое время эти волны достигнут самого обидчика, возможно, с усилением, и вызовут у него те самые реакции, которые он заставил почувствовать вас. Возникнет ситуация, в которой он будет точно так же плакать, переживать, не спать, хвататься за сердце, капать успокоительное. Так что всё действительно возвращается. Это не бумеранг даже. Бумеранг не причиняет вреда тому, кто его бросил. Процессы системы, с которой соприкоснулась другая система, передадутся и ей. Взрывная волна, отдача, как угодно можно это назвать. Но точно такие же эмоции придется пережить и испытать тому, кто заставил вас страдать. Вот только он не понимает взаимосвязь и никогда не поймет. Объяснять бесполезно. Но в течение короткого времени эмоциональное состояние того, кто плачет и переживает по чьей-то воле, передастся отлично по мысленному телеграфу, тому, кто это состояние умышленно вызвал. Причина найдется. Причин для переживаний в жизни очень много, к сожалению. Самая прекрасная история про любовь вот какая. Ее рассказал мне мой друг, человек исключительного ума и душевного благородства. И внешне он похож на героев старинных книг о лордах и рыцарях. Он потомок древнего дворянского рода и, надеюсь, простит меня за то, что я рассказала эту историю. Эта история нужна тем, кто верит в духовную связь и вечную любовь. В юности этот человек посещал древние замки и церкви. Он ученый именно древними замками и храмами занимается. Он ехал в автобусе с другими туристами и испытывал странное дежавю, хотя был в этих местах впервые. Он все узнавал безошибочно как узнают места своего детства, родные места. И парк, и дворец, и старинную церковь, от которой расходится серебряный звон, и старые вязы, дубы, и клёны в пожелтевшей листве. А в автобусе ехала дама, почти рядом с ним. Пожилая дама, очень пожилая. Моему другу было 25 тогда, а даме, наверное, 70. Она была изящна и хрупка, как фарфоровая статуэтка с тонкими запястьями маленьких рук, в туфельках ажурных, в длинном серебристом платье и в шляпке. Она глядела в окно, слегка наклонив голову, как птичка. И лицо её было прекрасно и совершенно. Линия подбородка, точёный нос, полузакрытые глаза, высокий лоб. Он засмотрелся, как засматриваются на картины старых мастеров, на древние замки. Она повернула голову и взглянула на него. Их взгляды встретились. И в этот миг они узнали друг друга. Это было так явно и глубоко, что оба вздрогнули. И, как рассказывал он, он ощутил душой, что это его возлюбленная дама, его возможная и единственная любовь и жена. Вот это он ощутил в своем сердце. И она чувствовала то же самое. И они не могли оторвать взгляд друг от друга. Это было полное узнавание, полное понимание и любовь. А потом автобус приехал в город. И они разошлись в разные стороны. А как же ещё? Семидесятилетняя дама и двадцатипятилетний юноша. И даже не улыбнулись друг другу. Не сказали ни слова. Лишь смотрели друг на друга с трагической глубиной и невероятным счастьем встречи. Потому что любовь не кончается никогда. Она вечна И мы обязательно встретимся потом. Когда не будет возраста, автобуса, туристов. А будет вечный парк или сад, где можно гулять вечно и любить, и не расставаться с любимыми. Вот и вся история про любовь. Много лет прошло с той встречи. И пока новой встречи с кем-то новым так и не случилось. И мой прекрасный друг вроде как одинок. Но это неправда. Он обручён в своей душе, верен своей любви и своей возлюбленной. Хотя я знаю, что это было прощание и благословение на новую любовь, которая еще непременно случится в земной жизни. Только таких дам мало, они исключительно редки. И поэтому встретить любовь непросто. Но она есть и не умирает вместе с нами. Мир полон зла, и много в нем плохих людей. Они извят, преследуют, клевещут и нападают, «Что делать? И как освободиться от зла?» Так одна женщина спрашивала у старого мудрого портного философа. Старый портной взял двумя пальцами шёлковую ткань и потянул вверх. Он сказал добродушно. «Видишь, я поднял крошечный кусочек дорогой ткани. И вся дорогая ткань, весь шёлк, устремился за этим кусочком. А обрезки, нитки, лоскутки посыпались вниз. Поднимайся!» Поднимайся все выше и выше, и связанные с тобой люди устремятся за тобой. Мы с ними единая ткань, а обрезки и нитки упадут сами. Вот и все, что может сделать человек в этой жизни, чтобы освободиться от зла – подняться. Вот и все, что может сделать человек в этой жизни, где так много зла и несправедливости – самостоятельно подниматься, становиться умнее, светлее, сильнее. А другого способа нет. Этого довольно. Минуту отчаяния надо как-то пережить. Может, потом поймёте, что и отчаиваться было не из-за чего. Конечно, бывают страшные потери и удары судьбы. Но за потерю и утрату можно принять вполне поправимую ситуацию. Зарыдать, побежать и повеситься на воротах своего дома. Или мельницы. От отчаяния. Один богатейший купец так сделал. Адамов, его фамилия была. Он в Орловской губернии построил чудо-мельницу в шесть этажей, по последнему слову техники построил в конце 19 века. Вложил 5 миллионов рублей золотом, баснословная сумма. Сын-инженер создал проект, а отец построил. И наступил торжественный день открытия мельницы. Разрезали ленточку под звуки фанфары и аплодисментов. А мельница-то не работает что-то не так с турбиной, плотиной и разными механизмами. Громадное предприятие оказалось совершенно бессмысленным и бесполезным. Ещё такой позор публичный. Купец Адамов посмотрел безумным взглядом на шестиэтажную мельницу, на плотину и пруд, помешался от потрясений и повесился на воротах своей роскошной неработающей мельницы. В минуту отчаяния нервы не выдержали. Ужасная история. А потом... Сын-инженер проверил свои чертежи, что-то немножко подправил, нажал на рычажок или на кнопочку, и мельница заработала. Там была какая-то пустяшная ошибка, которую легко было исправить. Папе не вешаться надо было, а схватить сына за плечи, немного потрясти и заорать. «Исправляй, подлец, свою ошибку, да побыстрее!» Как-то так надо было. Но в отчаянии человек плохо соображает и не может посчитать. Ежели уж пять миллионов золотом вложил, можно еще немножко раздобыть денег и все починить. Ну, хоть попробовать. Сын Адамова, кстати, еще больше разбогател благодаря мельнице. Правда, в революцию ее отобрали на благо народа и вообще все отобрали. Судьба переменчива. И каждую минуту все может измениться. Так что спешить за веревкой не надо. Самое интересное можно и не увидеть, не так ли? Ну и ошибки, как видите, могут дорого обойтись. Инженерные или просто жизненные. А отчаиваться не надо. Ни в коем случае. Надо жить для себя. Как-то научиться этому и жить для себя. А с электрички идёшь сейчас через мрачное помещение, освещенное тусклыми лампочками. Сейчас ноябрь, световой день очень короткий. Надо приложить билетик к турникету и пройти. Много людей выходит. В тусклом свете у всех такие уставшие, печальные лица, как в царстве Аида. А у выхода на улицу стоял седой старичок с седой собачкой. Маленькая старая собачка, мохнатенькая. И седой старичок, сгорбленный от старости, в курточке и шарфике. Оба маленькие, стоят в углу, никому не нужные и не интересные. И смотрят куда-то безразлично под слеповатыми глазками. И вдруг безразличие сменилось радостью и узнаванием. Старичок выпрямился, подался вперёд. Собачка хрипло залаяла, натянула поводок. Даже на задние лапки встала. Старичок заулыбался беззубым ртом, и собачка заулыбалась. И они почти побежали к турникету на своих старых ножках. Вот их старушка приехала. Они её встречали. Вот в чём дело. Старушка в пуховике и берете с сумкой семенит к своим. Старичок обнял старушку нелепо. Так дети обнимают, пока совсем маленькие, и ручки у них короткие. И собачка прыгала и трясла бородкой, и лаяла от радости. Её тоже погладили, конечно, и что-то ласковое сказали, я не расслышала. А потом старичок взял сумку, и они пошли. Двери распахнулись, мертвенный свет кончился, и мы вышли из царства Аида. А на небе светит полная луна, звёзды горят, дует свежий ветер. Они шли втроём, совершенно счастливые. Они встретились. И ещё много раз будут встречаться. Всегда. Потому что за расставанием следует встреча. Надо просто подождать немного. А жить для себя — это никого не ждать. И некого ждать. Проходишь через турникет и идёшь себе один под луной. Живыми нас делают близкие люди, вот что я думаю» которых мы выискиваем взглядом в толпе и улыбаемся от радости. Нам не так уж много надо встретить своих и обнять, и пойти под луной домой вместе. Мне учительница рассказала про девочку, которая заикалась сильно, очень сильно, особенно когда волновалась, совсем почти не могла говорить, и все работы сдавала поэтому в письменном виде. И эту девочку возненавидела преподаватель, скажем, физики. Ни за что, ни про что. Антагонизм какой-то, полная несовместимость. А может, она была садистка, и ей нравилось унижать девочку из бедной семьи. Заику, которая ещё и учиться старалась изо всех сил. И всегда была готова к уроку. Садистов это особенно злит. И эта учительница, предположим, физики, стала девочке ставить тройки и двойки. Придираться к мелочам, к почерку, к полям в тетради, делать вид, что не разбирает буквы в формуле. Много способов есть, к сожалению. И однажды проверила контрольную с какими-то таблицами и поставила два. Девочка начала что-то мычать, мотать головой. Тогда эта дама написала девочке в дневнике замечания о безобразном поведении и якобы неготовности к уроку. И нарисовала двойку. И улыбалась, глядя, как девочка пытается протестовать». И вот эта девочка в дневнике снизу замечания написала твердым почерком «Это неправда». Что тут началось? Истерика и вопли, и ругань за испорченный дневник, за наглое поведение, за хамство. А классная руководительница вот и вступилась и защитила девочку. Мама не могла ее защитить, не буду рассказывать, а бабушка старенькая и больная была. И эта классная руководительница пошла к директору с девочкой контрольной работы и с дневником. И тоже сказала, что это неправда. И горячо одобрила поступок ученицы. «Если неправда написана в дневнике, неважно кем, так и надо писать. Это неправда. Если не можешь сказать, надо написать. Всё верно». А девочка стала лучше разговаривать сейчас. «Прошло много лет». И она до сих пор навещает свою пожилую классную, которая хворает немножко, возраст. А девочка её лечит, она доктор и порядочный человек, что важнее всего, который напишет под клеветой «Это неправда», даже если не сможет сказать. «С теми, с кем суждено, мы встретимся непременно. Главное идти». Я сегодня шла и шла. Я приехала из Пушкина в Петербург, потому что надо было приехать. Я ещё не знала, зачем. И мы шли и шли, очень устали. Мне надо было на мост. Не на Дворцовый, а на Троицкий. Я ещё и забыла, как он называется, но это неважно. Мне надо было на мост, и всё тут. И мы на электричке ехали, потом на метро, потом пешком шли. Светило солнце, и ветер тёплый дул. И на мосту мне навстречу шла дама. «Моего возраста очень красивая, как на картинах Брюлова». Она шла и оглядывалась, словно искала кого-то. И мы остановились друг против друга. Дама изумлённо назвала меня по имени-отчеству, окликнула. «Я сказала, что всё верно, это я. Здравствуйте. Я приехала в Петербург из Екатеринбурга на несколько дней, в город моего детства. А дама сказала, что она прилетела из Италии на несколько дней, в город своего детства» и пришла на мост зачем-то, и почему-то думала обо мне, очень сильно думала. Она смотрит мои передачи читает эссе, и мы стояли на мосту. Нева сверкала в солнечных лучах и просто смотрели друг на друга. А потом мы сняли перчатки и пожали друг другу руки, молча. У дамы была тёплая рука, мы улыбнулись друг другу и разошлись на мосту. Мы встретились, так было суждено. И мы непременно встретимся с теми, кто нам нужен. Вот и всё. Даже если забыли, как называется мост. Троицкий мост. Вот как он называется. А я даже не спросила, как даму зовут. Но мы ещё встретимся, и я спрошу обязательно. И со всеми своими мы встретимся. В этом мире или в другом. Там ведь тоже есть мост. Надо просто идти, даже если очень-очень устал. И верить. И ждать и сильно думать о том, кого хочешь встретить. Он появится навстречу. Так всегда бывает, я знаю. Человек боится ранить чьи-то чувства. Надо же, какой деликатный. Так один молодой человек предлагал девушке прятаться в шкафу, когда мама приходила к нему в квартиру. Не хотел ранить мамины чувства общением с неподходящей девушкой. Очень был деликатный человек. Или один мужчина запрещал любимой женщине звонить ему, чтобы не ранить чувства жены. Или муж кротко выслушивал оскорбления в адрес своей супруги от своих родственников, чтобы не ранить их чувства. Ведь они жили за его счет и могли пораниться. Или психологу одна дама сказала, что посещает его тайно от мужа. Муж психологов презирает, считает мошенниками, уродами и мерзавцами. «Приходится скрывать свои визиты к вам, и, не дай бог, муж узнает, что я на вас его деньги трачу. Это сильно ранит его чувства. Интересное кино получается, как говорил один мальчик. Чувства одних людей так боятся ранить, что приспокойно плюют на чувства других. Но это вообще не про чувства. Это не более, чем личный эгоизм и личная выгода. Об этом и пекутся, когда заботятся о чьих-то чувствах, якобы. Это просто предательство» маленькое и гадкое. Если такой человек попадается в жизни, нет смысла общаться и сидеть в шкафу, чтобы не ранить чьи-то чувства, как какой-то дикобраз, утыканный острыми иголками, которого стыдно и страшно показать добрым людям. Пусть такой деликатный человек сам сидит в шкафу, чтобы не ранил других своей подловатой деликатностью, деликатной подлостью, правильнее сказать. В парке китайские туристы очень энергично всё фотографируют. Рассматривают, ходят быстро так, громко говорят и смеются. Хотя холодно сегодня, выпал снежок. А один турист такой худенький, очень бледный, китаец с палочкой. Похоже, он выздоровел только что от тяжёлой болезни, а может и не выздоровел. Совсем он слабенький, этот турист. И ему было очень-очень холодно, видимо. Он весь дрожал, но всё равно на слабых ножках шёл за группой, поспевал, старался. И улыбался изо всех сил. Именно изо всех сил улыбался. Знаете, а другие китайцы побежали к рядам торговым, где продают сувениры, всякую всячину для туристов. И потом обступили своего больного китайца и одели его, добродушно голдя. На голову ему надели женскую шапку меховую, довольно уродливую, а Рус, но тёплую и завернули его в несколько павлопосадских платков, очень заботливо. Они всё это купили в складчину и одели своего китайчика. Других тёплых вещей не было. И все вместе дальше пошли, разговаривая и смеясь. И этому туристу стало тепло. Хотя он выглядел дико и странно в женской шапке с помпонами и в нескольких ярких платках, но он такой радостный стал. Он так улыбался широко и с таким упоением всё фотографировал, И шёл со своей палочкой, весь в ярких платках с бахромой, наслаждаясь путешествием и прекрасным старинным парком. И можно было расплакаться почему-то. И не говорить, зачем, мол, больной человек попёрся в поездку, сидел бы у себя в Китае. Не в этом дело. Не в этом. Все мы странники и путешественники. И надо радоваться этой возможности всё видеть, ощущать, запоминать. И так хорошо, если есть кому о нас позаботиться. Шапку тёплую нахлобучить, замотать в платки, когда холодно. Мы ушли. Я оглядывалась. На белом снегу так ярко платки горят. Этот утеплённый китаец наслаждается путешествием. Это хорошо. Просто хорошо. И всё. Фёдор Толстой неистовый был человек. Жестокий, умный, энергичный авантюрист. Тело его покрывали татуировки, женат он был на цыганке, совершил кругосветное путешествие, где вел себя так, что его с корабля высадили. И очень он любил убивать животных. Он и людей убивал преспокойно, вызовет на дуэли, пристрелит. А охоту страстно любил, обожал просто. И даже в его поместье целая аллея была выложена зубами убитых им волков. А свою ручную обезьянку он съел, так, для развлечения. Он состарился. Этот неистовый человек. Из 12 его детей умерли одиннадцать. И все оставили старика, кому он нужен и интересен. Времена меняются. Новые кумиры и новые развлечения появляются. А старые авантюристы, кому они нужны? Никому. Так устроена жизнь. Она тоже довольно жестока. И старик, потерявший одиннадцать детей, никому не нужный, больной и обедневший, сидел в своем поместье. Он сидел ночи напролёт у окна и смотрел на аллеи сада. И его единственными друзьями, единственными, кому он был нужен, стали собака и кот. Они сидели рядом с ним и тоже смотрели на заброшенный сад. И только они на всём белом свете любили этого старого изверга. Он смягчился, раскаялся и перед смертью несколько часов исповедовался в своих страшных грехах. А когда он умер, Собака и кот заплакали о нём. Только они и заплакали, потому что животные всё прощают и любят человека, каким бы он ни был. Просто любят, и всё. И этот Фёдор Толстой считал, что смертями детей он рассчитался за убитых им людей. А за животных? За животных он не знал, как рассчитаться. Он прежде думал, что у зверей нет души, а потом понял, когда с ним остались собака и кот. Жаль, что он поздно это понял. «Не надо никого убивать для своего удовольствия и развлечения. Даже паука убить для удовольствия – страшный грех, если с наслаждением убиваешь, с радостью в душе». Так закончил свою жизнь блистательный авантюрист Фёдор Толстой. «И мне его не жаль. Мне жаль собаку и кота. Надеюсь, о них позаботились добрые люди. Добрых всё-таки больше. И это хорошо». Я купила пижаму с медвежатами, очень симпатичную, 500 рублей стоит, штанишки и футболка с рукавами, на рыночке у гостиного двора. Уже темно было, сейчас рано темнеет, и продавец безнадёжно так сказал мне вслед, «Купите пижаму, как раз на вас». Хотя какая пижама с медвежатами в 50 лет? И вообще, зачем мне пижама? Но она угадала, эта замёрзшая женщина, ровесница моя, хотя в тусклом свете плохо видно». «Я отлично знаю эту пижаму. Дело в том, что я её уже купила однажды, прильстившись медвежатами и дешевизной, и забыв о возрасте. Это знакомая мне пижама. Я её знаю. Я продавцу сказала об этом. И о том, что это удивительная пижама, таинственная и загадочная. После первой стирки она меняет размеры и форму. Рукава становятся длинными, как у смирительной рубашки, а сама футболка короткой, как топик, но широкой, очень широкой, И штанишки превращаются в лилипутские шортики, на гномика. А медвежата превращаются в уродливых существ, вроде химер с собора Нотр-Дам. И цвет пижамы тоже меняется. Очень. Он становится вот как осенняя грязь и напоминает от щите всего сущего. Когда этот костюмчик вытащила из стиральной машины, со мной от смеха сделалось нехорошо. Вот что я рассказала продавцу, разглядывая пижаму с медвежатами. И продавец так начала хохотать невольно, что у неё из глаз брызнули слёзы. Она топала ногами и смеялась очень сильно. Хоть и пыталась сдержаться и уговорить меня купить пижаму. Я, кстати, купила. 400 рублей стоит пижамата. Мне скидку сделали. Это узбекская пижама, так мне сказала продавец. Не сказала, а взвизгнула посреди приступов хохота. Я тоже смеялась до слёз. Хотя что смешного-то? И мы расстались, хохоча и смеясь. И сказали друг другу много приятного и доброго. Хорошо, что есть чувство юмора у людей. Приятная какая женщина этот продавец. Ничего, скоро все у нее наладится. А пижама, ну, зато медвежата хорошенькие. радуют сердце, пусть лежит. Всё образуется, пока мы можем смеяться с незнакомыми людьми и не слишком раздражаться на жизнь. Я так думаю» миру надоели старые привычные блюда. Плов, шашлык, пахлава. Он пообещал мешок золота тому, кто предложит рецепт чего-то нового, оригинального, изысканного. За свежие ощущения надо платить. Хаджина на средин предложил оригинальный рецепт. Взять чеснок и сварить в меду, а потом есть со льдом. Эмир обрадовался, приказал приготовить блюдо, а Хаджи дал мешок золота. Ну, потом и мир кричал в бешенстве, мол, надо же, какая дрянь, мерзость какая, меня тошнит. А на средин спокойно отвечал, кушая плов. Я и не обещал, что это вкусно. Я сам эту гадость не ел, но ты же просил, оригинальное и новое, вот я и придумал. Это хорошая история о новом и оригинальном. Оно привлекает очень, и новый человек кажется чрезвычайно интересным. Новый метод улучшить жизнь кажется прекрасным и оригинальным. Новое увлечение в личной жизни так манит, но часто это чеснок в мёде. Попробуешь и скривишься от отвращения, но уже уплачено. И хорошо, если уплачено деньгами, а не разрывом отношений с близкими и дорогими людьми. Не потерей работы, ни здоровьем. Хорошо, если можно выплюнуть и уйти. Но иногда жизнь заставляет доесть оригинальное блюдо, которое мы сами вытребовали и заказали, потому что старое надоело, приелось, захотелось разнообразия. Старые ценности, старые друзья и привычные вкусные блюда, они обычно лучше новых. Обычно так получается. Но в любом случае надо спросить у того, кто предлагает новое. А сам он пробовал это? И каковы последствия? Тогда только можно платить за рецепт. Не дарит подарки? Я вам расскажу, почему он не дарит подарки. Только это печальная история. В магазине продаётся всякая всячина. И среди всячины такие нелепые медальки из латуни или ещё какого-то дешёвого сплава. А на медальках надписи. Например, «Самые лучшие маме на свете». И по рядам, покупая отбеливатели и жидкость для мытья пола, Ходила с корзинкой полная женщина. Совершенно обычная, в пальто и в сапогах на низком каблуке. А её сын, нескладный паренёк среднего подросткового возраста, так сказать, рассматривал витрину, где эти медальки лежали. Потом заулыбался тихонько и пересчитал мелочь. Хватило на награду. Он купил, взял костлявой рукой. Весь такой нескладный, ещё не юноша, но уже не мальчик. Отрок с прыщиками на остром подбородке. Подошёл, шаркая длинными ногами, к маме, которая в корзинку складывала бутылки с химией. И, глуповато улыбаясь, как щенок-недоросль, протянул медальку маме. И, срываясь то на диском, то на бас, сказал «Это, мамочка, тебе медаль». «Что тут началось? Эх!» Мама громко и раздельно всё сыну высказала. Что он бездумно тратит её деньги. Что он не спросил разрешения и поступил самовольно что он купил дрянь, какую-то ерунду, как умственно отсталый. И вообще, надо ей дать медаль из чистого золота за то, что она делает для своего сына и за то, как всем жертвует для него, а он не ценит. Она говорила громко, раздельно. В крошечном магазине все слышали каждое слово. И сын так съежился, как карлик. Он сквозь землю хотел провалиться, исчезнуть, уменьшиться до размеров микроба стать невидимым». И он всё держал на ладони медаль с надписью «Самой лучшей маме на свете» и смотрел на неё. Вот и всё. Вмешиваться не надо, только хуже будет. Хотя хуже всё равно будет. Мама, конечно, любит своего сына. Она просто устала и раздражена. Но когда-нибудь жена этого сына спросит у психолога или у подруги, почему он не дарит подарки. Как-то не любит, не приучен их дарить. А вот почему. И так жалко мальчика с этой глупой медалькой на раскрытой ладони и с детской растерянной улыбкой, которая медленно так сползала с лица. Подарки надо уметь принимать, даже если это кривобокая пластилиновая собачка, убогий рисунок или латунная медалька за 8 рублей. Потому что потом ничего не подарят совершенно другим людям, которые будут обижаться и удивляться, почему он не дарит подарки. Известный психолог проводил лекцию. Много людей пришло, и одна женщина его спросила, «Как наладить отношения со свекровью, которая меня много лет ненавидит? Настраивает мужа против меня, клевещет, оскорбляет и проклинает. Я уже все усилия приложила за 10 лет, а толку ноль. Как наладить отношения?» И психолог коротко ответил, «Никак». За это его страшно ругали. Но что это за специалист, который не может дать советы, научить правильным поступкам, рассказать, как наладить отношения? Это плохой психолог, какой-то дурак. Знаете, он совершенно прав. Конечно, надо было дать развернутый ответ, только на лекции это трудновато, а так-то он правильно ответил. Никак. Вы можете ползать на коленях и подносить богатые дары. Можете танцевать матросскую джигу, показывать акробатические номера, проявлять чудеса терпения и смирения, прислуживать и присмыкаться, разъяснять и оправдываться, тратить уйму времени и сил, терять свое достоинство, платить деньги разным специалистам по общению, а потом еще личному психотерапевту или даже психиатру. Потому что можно с ума сойти, налаживая отношения с тем, кто вас ненавидит. Ненависть. Она как любовь. Нет для неё объективных причин. Ревность и зависть — вот причины безосновательной ненависти. Сама душа другого человека — вот причина. И изменить отношение к вам он может только сам. Хотя вряд ли, скажу откровенно, это случится. Налаживать отношения надо с теми, кто нам дорог и близок. Не отнимать у своих внимание и любовь ради построения отношений с ненавидящим человеком. Ничего не изменится. И краткое перемирие сменится злобой и яростью. Так наивные моряки в древности выливали в бушующее море драгоценное масло, задобрить стихию. Бессмысленное это занятие. Море не умаслить, надо плыть дальше, ничего не поделаешь. И прилагать усилия конструктивно. Не поливать маслом море, а водой пустыню. Принять, понять и жить дальше. А жизнь все расставит на места. И тот, кто вас ненавидит, будет просить у вас помощи однажды. Так вот отношения и наладятся, без особых усилий с нашей стороны. Людовик XIV очень чай любил. Очень ему чай нравился, и он всем его рекомендовал. И это понятно. Мы бы тоже чай всем рекомендовали, если бы он нам помог спасти жизнь. А королю чай спас жизнь. Король Людовик XIV страшно заболел тифом. В те времена это была верная смерть. Но он был такой живучий и выносливый, что боролся с болезнью целый месяц. Хотя уже и преемника трона приготовили и ждали смерти короля, никто не сомневался, что король умрет. Это был решенный вопрос. Тем более за жизнь короля мужественно боролся его личный лекарь. Это особенно подбадривало тех, кто ждал, когда трон освободится. Лекарь каждый день по многу раз давал королю рвотное, слабительное, Ставил клизмы и делал кровопускание, круглосуточно трудился, героически лечил короля. Я даже не знаю, какое надо иметь здоровье и какую силу духа, чтобы все это вытерпеть и жить, вопреки всему. Вопреки трудам самоотверженного лекаря главное. И тут любовница короля, маркиза, временно примирилась с другом короля, министром. «Потому что делать нечего, и король вот-вот умрет». Им же головы отрубят или еще как-то ухудшит и без того шаткое положение. И маркиза с министром стали лечить короля сами. Лекаря прогнали, хотя он так и лез с клизмой и ножиком к королю, хотел лечить. И стали маркиза и министр давать королю чай. Он тогда был редким, драгоценным зельем. И король от чая выздоровел на радость подданным себе и маркизе с министром, которые тут же сцепились в очередной интриге, вздохнув с облегчением. Вот не в чае дело, хотя король считал чай волшебным напитком. Иногда достаточно прекратить получать помощь от опасного лекаря, оставить организм в покое или в ситуацию. Выпить с маркизой чаю, от чаю вреда не будет, если не крепко заваривать, и всё как-то само собой образуется. Вот о чём я думаю. Без кровопусканий, рвотного, без усилия и насилия над собой. Иногда надо просто расслабиться и выпить чаю, как Людовик XIV, который правил долго и счастливо и выращивал чай в саду у дворца. «Я смогу, я справлюсь. Вот так себе надо говорить перед ответственным делом. Якобы. Дать себе установку и отлично выполнить задуманное. А вот ничего подобного. Интересные исследования провели». Те, кто громко и уверенно говорил «Я справлюсь», справлялись с заданием так себе, на троечку, если вообще справлялись. А те, кто задумчиво говорил «Справлюсь ли я?», кто вопрошал сам себя или невидимые силы, те гораздо лучше справились, просто отлично. Так что польза сомнений и внутренних вопросов очевидна. Сейчас я напишу гениальный роман. Сейчас я решу эту задачу. Я справлюсь и похудею на 10 килограммов. Я получу первое место. Как-то это вяло работает. А сомнения и тревоги, раздумья и вопросы помогают добиться желаемого. Надо вслух спросить себя, а справлюсь ли я. И результаты улучшатся. Вопрос порождает ответ. А хвастливое заверение в будущем успехе лишает внимания и энергии. Поэтому перед важным делом надо задать себе вопрос – Засомневаться, а вовсе не заверить себя в успехе. Сомнения и вопросы полезны, вот зачем они нужны. И надо задавать вопросы, чтобы получить ответы. И себе, и другим. Это помогает добиться отличного результата. Мы победим? Наверное, мы сможем победить, если приложим усилия. Справимся ли мы? Наверное, сможем справиться, если постараемся. Посмотрим. А теперь приступим к заданию. Их каждый день жизнь раздаёт немало. Одна женщина поссорилась с дочерью. Очень сильно. Она помогала дочери всем, чем могла. Сидела с детьми, с двумя малышами. Отдавала все деньги свои на детей, на ремонт, на одежду дочери. Она же молодая, хочет одеваться, а муж скупой, хоть и есть у него средства. Вот этот муж зять и выгнал женщину-то. Что-то они не поладили, слово за слово, дочь встала на сторону мужа. В общем, женщине Зои сказали не приходить и не звонить. Она заплакала и ушла, и очень переживала. По внукам скучала, по дочери. Главное, совершенно некуда стало себя деть после работы. Приходишь в квартиру и сидишь как дура. Это было очень печальное время. И тут Зоя заметила, что деньги-то стали оставаться, Копить она не умела, да и страшно как-то копить. Она сделала ремонт, поменяла мебель, и всё равно денежки оставались. Тогда она купила компьютер хороший и стала общаться в сети и посещать разные онлайн-курсы. Купила себе одежду красивую, съездила на море, вспомнила старых подруг, школьных ещё, нашла их в одноклассниках. Стала ходить в гости и познакомилась с приятным человеком, разнорабочим с рынка. Очень хороший мужчина оказался. А Зоя стала красиво одеваться и краситься. И помолодела лет на двадцать. А с дочерью она помирилась. Дочь ей позвонила в день рождения. И внуки её поздравили. И в гости, в семью дочери, она сейчас ходит по выходным. Помогает, но не так, как раньше. Умеренно. И зятю приходится раскошеливаться. Он стал менее жадным, ведь теперь другого ресурса нет. Вот так всё хорошо обернулось. Потому что того, кто привык заботиться и помогать, иногда надо выставить за дверь. По-другому человек не понимает. А ведь у него есть еще и перед собой долг и ответственность. Он еще и свою жизнь не прожил, вот в чем дело. Но ему трудно заботиться о себе и что-то себе покупать. Так его заставят, жизнь заставит, или близкие люди своим неблагодарным поведением. И все сложится к лучшему». Потому что есть один человек, о котором мы тоже должны заботиться и на которого тоже должны тратить деньги и силы. Это мы сами. Чтобы не стать ненужными стариками, о себе тоже надо заботиться, пока еще есть силы и деньги. Если желание не исполнилось, значит, ты просил слишком мало. Так написал проповедник Уоррен Уоттлс и пояснил свою мысль простым примером. Набожный юноша горячо молился о том, чтобы сделка произошла. А она не произошла. Ничего не случилось. Отказался партнер от сделки. Юноша не утратил бодрости духа и продолжал работать. Через некоторое время он заключил куда лучшую сделку, которая положила начало его богатству. Случайно и внезапно это произошло. Первая сделка, будь она удачной, лишила бы его второй, лучшей возможности. Или один бедный человек просил коврик и маленькую угольную печку для обогрева своей коморки. Такие скромные просьбы у него были. Но ни коврика, ни печки он не получил. Он потом просто смог переехать в красивый дом, который построил на заработанные деньги. И купил другие ковры. А греться стал шикарным паровым отоплением. Вот так. Какая интересная мысль. «Может быть, мы просим о слишком малом, действительно?» поэтому ничего и не получаем иногда. Даже в самом трагическом случае это происходит. Человек просит об исцелении близкого, но тот умирает. Может, прав проповедник Уоттлс, хотя его и обвиняли в ереси. Может, человек переходит в другой счастливый мир, где радость и покой, где прекрасный сад и звучит божественная музыка. Нам не дано это знать. Мы только знаем, что наше желание не сбылось. Но это просто мы просили слишком мало. Так считал Уоттлс. И лучшее ждёт нас впереди. Гораздо лучшее. Это даже хорошо, что мы не получили угольную печку для отопления коморки. Это значит, что у нас будет светлый и тёплый дом. Вот и всё. Интересная мысль. И часто так и бывает, по моим наблюдениям. Абьюзера, как модно говорить. Агрессора и тирана можно так распознать. Он в начале отношений очень милый. Очень славный и воспитанный. Он целует руку, дарит цветы и подарки. Он говорит красиво. Он одет элегантно. Но все это не признаки агрессора, который может сломать жизни ребра потом. И вот на дороге его подрежут или выскочит машина внезапно навстречу. Такой человек выругается и разозлится. И это тоже не признаки тирана и эмоционального насильника. А вот потом он будет просить прощения за вспышку гнева преувеличенно просить прощения, извиняться, так многословно и витиевато, мол, простите, что позволил себе, извините, что испортил наш вечер, приношу извинения, умоляю простить, и купит букет такой пышный или дорогой подарок и всячески будет заглаживать свою вспышку. Это даже умиляет. Надо же, какой воспитанный человек. Надо же, как он извиняется за свою вспышку и ругательство. Хотя мы столько ругательств слышали и знаем, честно говоря. А этот умоляет и просит простить. И всё объясняет своё поведение, хотя мы на его месте ещё хуже бы выразились, наверное, если честно. Вот эти преувеличенные извинения и есть признак опасного человека. Он скрывает в своей душе такой гнев, что мы и представить себе не можем. И отлично понимает, как опасно показывать свой истинный гнев другим. Какое страшное чудовище живет в его душе. Поэтому он так мягок, любезен, мило воспитан. И так пугается, что его разоблачат раньше времени и убегут от него в ужасе. Он-то знает, на что способен. И вот на этот признак указывали все жертвы абьюза, которых упрекали. Как это вы не заметили опасности? Как этого вы вышли замуж за садиста? Неужели вы не видели какой-то страшный и опасный человек? В том-то и дело, что не видели». У нормального человека гнев виден, заметен, и совершенно понятно, как он себя поведёт в раздражении. Обычно поведёт, как все мы. А настоящий умелый агрессор прячет свою страшную агрессию, как лютого тигра, и извиняется изо всех сил, если тигр выглянул наружу на минуточку. И потому с людьми излишне благовоспитанными, которые так страстно просят прощения за пустячное ругательство или крик, В опасной или внезапной ситуации, вот с ними надо быть настороже, что-то не так. И надобно понаблюдать, чтобы понять, что именно не так.